Ночью меня разбудил запах дыма. Я скачил на ноги. На берегу за кухней бушевало пламя. К счастью, вода была рядом, и бойцы тотчас потушили пожар. Огонь распространился от лещаго ствола, который по недосмотру не загасили, как следовало в время предыдущего пожара, и теперь вспыхнул сухой кустарник вокруг. Всё это время Элстон наблюдала за нами из палатки и успокаивала для своим хмм-хмм. -хм». А когда всё кончилось, они ушли за реку. Вскоре после этого я услышал рычание двух львов, которые расправлялись с тушей, оставленной перед палаткой Джордж. Они, наверное, не торопились и ушли только под утро, когда на кухне заговорили бой. Под лаль бабуинов чужаки пересекли реку. По отпечаткам лап мы увидели, что нашими гостями были крупный лев и львица. Эльса, Несколько дней не появлялась, видимо, не хотела встречаться с чужой читой, которая явилась и на следующую ночь. Мы слышали их ворчание в грузовика с козами. Вместе с боями я долго разыскивала Эльсу, но безуспешно мы только спугнули на царога и нескольких былого. На пятый день я начала волноваться, ведь с такой раной Эльсе трудно охотиться, и кроме того ее могли выкидить браконьеры. Вечером 20 июля я заметил кужащих небе гриффов и совсем перепугалась. Мы пошли разузнать, в чём там дело, и снова наткнулись на следы браконьеров. У всех водопоев по обеим берегам реки они устраивали засады. Нам попались свежие костища и обугленные кости. Ещё неделю назад, когда Македо обнаружила отравленный наконечник стрелы убитым на сороге, я велел ему передать об этом инспектору заповедника и попросить, чтобы он прислал объездчика. И вот теперь, возвратившийся с лагеря, мы к нашей радости застали их там. С таким подкреплением мы на следующее утро возобновили поиски Эльсы, условившись извещать друг друга выстелом, если кто её увидит. 3 часа спустя Я услышала выстрел и поспешила обратно в лагерь. Два объездчика сообщили, что видели Эльсу и львят в зарослях за рекой, в полутора километрах от берега. Львята спали. Эльса заметила объездчика, но не двинулась в место. Странно, неужели она настолько больна, что появление незнакомых людей ей безразлично? Македо предложил отнести туда мясо, только немного, чтобы Эльса не наелась досыта. Возможно, нам одессу пиманить её в ноги. Когда мы подошли к его вогову, я попросила всех немного отстать и позволь мне её. Эльса подошла ко мне, ступая очень медленно и наклонив голову набок. Почему она выбрала такое место, где браконьерм ничего не стоит выследить её? Рана была воспалена и гноилась. Сразу видно, что Эльса очень страдает. Когда она трясла головой, у неё в ухе что-то булькало. К тому же ее и Эльсу маленькую облепили мухи. Матери я помогла избавиться от мух, но дикарька дочь меня не подпускала. Львята устроили настоящую потасовку из-за принесенного нами мяса. Эльсе остались одни обгонанные кости. Она отнеслась к этому кротко, вопреки всем утверждениям, будто львица всегда первая наедается до сыта, хотя бы детенышам пришлось голодать. Джесты, тут благодеяние, у меня же возгощение, облизав мне руку своим шершавым языком, чтобы выманить эс, я кричала ей: "Маджичик, улань, яма", но она не двигалась с места, и пришлось мне возвращаться без неё. Я вышел в палатку, чтобы сменить плёнку в фотоаппарате. И в это время услышала голос левят у реки, когда я бросилась к берегу, с берега из кустов, вдруг выскочила эся и окавала меня на землю. Моё неожиданное появление насторожило её, она, видимо, испугалась левят. Весь этот день эся нервничала, и явно страдала от сильной боли. Что-то ли это нечаянно задети её ухо, как она рычала и била их лапой. Жест, словно понимая, что матери худо, всё время облизывала её. Скоро мы ушли, а ночью, когда я легла спать, из темноты донесся кашель леопарда и львиное рычание. Я поднялась, чтобы убрать остатки мяса в грузовик. Мне вовсе не хотелось спать и от чужаков, которые отпугивали Эльсу от лагеря. Я собиралась уехать из лагеря, как только у Эльсы заживет ухо, и она сможет охотиться сама. Вот я уже три недели в лагере, а Джорджа все еще нет. «Хотя бы поскорее приезжал, ведь когда он живет в своей палатке, дикие звери не трогают мясо, которое мы привязываем поблизости. А теперь каждую ночь вокруг лагеря бродили бы. Конечно, Македа и Брахим в случае нужды могли пустить в ход свои ружья, но я все-таки беспокоилась за боев».